Глава десятая. На Волге мы, конечно, не только рыбачили. Сразу за огородами начинался лес, полный сокровищ. Иной раз, пойдя в ёлочки, тут надо бы кое-что объяснить. На задах, за хлевом, тянулись узкие грядки картошки, усыпанной красивыми белыми и фиолетовыми цветами с жёлтыми глазками. Жоржик помогал тёте Шуре её окучивать. И поэтому получил разрешение изредка выкапывать молодые клубни, и я узнал, как она растёт. Дед, глубоко взяв заступом, поднимал на лопате целый куст вместе с большим куском рыхлой земли. Затем он встряхивал стебли, грунт осыпался, обнажая корни и картофелины, жёлтые, как репа, а величиной от лесного ореха до хорошего яблока. Их даже не надо было чистить. Бабушка только мыла корнеплоды, обтирая жёсткой тряпицей, складывала в чугунок и ставила на керосинку, выкрутив фитили на полную. Полчаса и готово. Сваренную картошку посыпали мелко порезанными чесноком и укропом. А ещё на стол ставилась свежая сметана, которую мы тоже покупали у хозяйки. Такая густая, что алюминиевая ложка стояла в ней торчком. Мне разрешалось выбрать себе самые мелкие и нежные на вкус картофелинки. "Ой, снижкуста килограмма 3 сняли бы", прикидывал Жоржик. "А сейчас отсилы кило". "Если бы до да кобы", отвечала бабушка. "А как гниль или жук колорадский нападёт? И то правда". Картофельные грядки от леса отделяла чтобы чужая животина не забрела, невысокая изгородь. Продольные берёзовые слеги с торчащими сучками, примотанные лыком к редким брёвношкам-столбикам, вбитым в землю. В самом углу участка выселись две копны сена и соломы, на питание и подстилку дочки и овцам, курчавым существам с доверительно глупыми глазами. Если затаиться поблизости и долго наблюдать, Можно увидеть, как мыши по стерне мыльнее нос на перебегают из одной капны в другую. Видимо, отсюда Сёма и насил на крыльцо недоеденные хвосты. Его часто можно было видеть на самом толстом столбике. Подобрав под себя лапки, вжав голову и округлившись, он издали был похож на вырезанную из дерева и посеревшую от времени кошачью фигуру. Мышам это заблуждение обходилось дорого. За забором начинались молодые сосёнки, растущие в несколько рядов. В день приезда Жоржик шёл с топором и заступом за огороды, выбирал четыре дерева, стоявшие друг к другу поближе, и рыл посредине яму примерно метр на метр. Затем он уходил глубже в лес и возвращался с молодыми ёлочками, которые втыкал в землю между сосёнками, и получалась квадратная коморка. Защищённая непроницаемыми колючими стенами, с узким проёмом для входа. Это и была наша уборная, которой мы пользовались целый месяц. Перед отъездом яму засыпали, а побуревшие ёлочки мне разрешали сжечь, и я на это мероприятие приглашал деревенских друзей. Так вот, сходив в юночки, я порой возвращался, неся пригрыщню маслят. с шоколадными шляпками и бухтурмой, удивительно похожие на зернистое топлёное масло. А сразу за сосёнками в редком березняке на кочках росли кусты с жёсткими голубоватыми листиками и сизыми ягодами величиной с мелкий крыжовник. Местные называли их пьяникой, дачники ганабобелем. Башашкин уверял, что древние люди, не знавшие ничего про винограды и самогонные аппараты, делали из пёники бражку. Если набрать гонобобель в банку и закрыть, то уже через день-два ягоды дадут густой бордовый сок, который тут же начнёт бродить, испуская кисловатый запах дрожжей. За березняком начинался настоящий лес. Деревья становились толще и выше, закрывая небо, а внизу, меж стволами Сплошняком росли низенькие кустики со светло-зелёными листочками, усыпанные тёмно-синей черникой. Съешь горсть, губы и язык становятся такими, будто ты выпил пузырёк фиолетовых чернил. Иногда рядом попадались вовсе низкие растения с глянцево-изумрудными листьями и рубиновыми ягодками, горько-кислыми на вкус. Чтобы наполнить пол-литровую банку, надо поползать на коленках. Но зато брусничное варенье это вещь. А вот костяника встречается редко, её не собирают. Просто срывают алую ягодку, напоминающую по форме малину, и отправляют в рот. Она кисло-сладкая, с хрустящими косточками внутри и очень полезная. А полезны, как известно, всё, что в рот полезло. Черник уже местные собирают вёдрами. Уходит в лес чуть свет и к обеду возвращается с полными подённиками. Из этой ягоды получается густой кисель и замечательное варенье, а также её сушат, рассыпав на печи по газете ровным слоем. Многие сдают чернику в загодконтору, что в старых селищах. Говорят Антоновы, которые живут возле магазина, за 2 лета черникой и грибами заработали себе на мотоцикл. Но никто не верит. Антонов старший работает на колхозном складе. Честно говоря, собирать ягоды я не люблю. Сидишь на корточках или ползаешь на коленках, рвёшь по штучке и пока наполнишь кружку, а дуреешь. Правда, когда ссыпаешь свою долю в общее ведро, видно, как слой ягод поднимается всё выше и выше к краю. Чтобы не скучать, я придумываю за сбором разные истории. Например, такую: оказывается, на квинтильон ягод попадается одна На вид невзрачная, но если её найти и съесть, можно загадать любое желание, и оно исполнится. Дальше начинается самое интересное выбор мечты. Ах, сколько их мечт! Нет, так не говорят. Мечтаний. Вытащить метровый леща, найти белый гриб величиной с настольную лампу, поймать и приручить местного волка. а потом пройти с этим жутким зверем на поводке по нашему Рыкунову переулку. "Это лайка?" наивно спросит, встретив меня Шурик Изоков. "Сама ты лайка. Это кимрский волк. А можно погладить? Если хочешь, остаться без руки, пожалуйста. Ой, а как его зовут?" И в самом деле, как назвать ручного волка? Щелкан, Лётич, рвать За такими фантазиями сбор черники был бы не так мучителен, если бы не комары. Они сволочи точно специально собираются со всего леса, чтобы напиться нашей городской крови. Ты не столько рвёшь ягоду, сколько отмахиваешься от назойливой, гнусно жужжащей тучи. Не помогают ни крем-тайга, ни одеколон гвоздика, одно есть спасение. Держаться поближе к Жоржику, который беспрерывно курит свои махорачные сигареты. Но если все сгрудятся на одном квадратном метре, то какое ж тут сбор лесных даров? Но даже, расс сосредоточившись втроём или вчетвером, мы редко за выход наполняем ведро. Снаровка не та. Когда возвращаемся домой, местные, встретив нас и глянув в наш подойник, обычно с усмешкой спрашивают: А что ж так мало? Мест не знаете. В этом году ягода обсыпная. Нам хватает, поджав губы, отвечает бабушка. Поясницы не казённые. Не, женки, вы там у себя в городе и белоручки. Ага, белоручки. Пальцы и ладони от едкого бордового сока потом неделю никаким хозяйственным мылом не отмоешь. Нет, Я куда больше люблю собирать малину на просеках. Во-первых, не надо гнуться. Во-вторых, она слаще, и её можно съесть больше, чем черники. Я сам с собой так и договариваюсь. Четыре ягоды в банку, пятую в рот. В третьих, в малиннике комаров всегда почему-то меньше, и наука этот факт пока объяснить не может. Малину тоже сушат и пускают на варенье. От простуды лучшего лекарства ещё не придумали. Пирамидон отдыхает. Так за ночь пропотеешь, что просто не можно как после стирки отжимать. Пот с лица, не дуг с крыльца, как говорит Захаровна. Ещё в июле можно застать землянику. Я её называю клубникой для лилипутов. Но она уже сходит. Рязные листочки краснеют, сохнут, и её хватает только полакомиться. На берегу закорвьем пляжем там пологий спуск к реке и туда водят стада на водопой. Растёт особая земляника Виктория, ягода с необычным, вроде как лечебным привкусом. Жоржек объяснил: раньше, до того как Волга разлилась из-за плотины, там тоже стояли избы, а вокруг огороды. Виктория ягода садовая, сортовая Со временем одичавшие и измельчавшие на природе. Но самое главное в лесу это, конечно, грибы. Едва войдёшь, с тропинки уже видны красные с белыми крапинками мухоморы. А если есть они, значит, найдутся и съедобные грибы, например, сыроежки. Бордовые, жёлтые, зеленоватые, розовые. Нельзя брать только глянцево-алые, болотные. Они жгучие горькие, как козлята, которые точь-в-точь точь похожи на молоденькие подберёзовики, но только и спот в них розоватый. На опушках много петлистых свинушек. Они вырастают до жутких размеров, но брать их надо молоденькими. Тётя Валя свинушки обожает и может съесть за один присест сковородку. Иногда в редкой траве, между серых прошлогодних листьев, мелькнёт ярко-жёлтый оборка. Это лисички. Они никогда не растут в одиночку. Поворошишь истлевший наст и найдёшь ещё десяток. Бросай в корзину не глядя, в них червяки не заводятся никогда. Картошка, пожаренная в перемешку с лисичками, это самое вкусное, что я ел в жизни, если не считать кремлёвского пломбира, продающегося в детском мире. Под елями и соснами на земле, усыпанной иголками, растут рыжики, и тоже обычно большими компаниями. На срезе они сначала исходят белым соком, а потом зеленеют, наверное, от злости, что их обнаружили. Рыжики солят не отваривая. Башашкин говорит: кто ест солёный рыжик без водки, тот предатель русского народа. Во овражках, поросших осинами и берёзами, полночернушек, но они замаскированы как разведчики в тылу врага. Чтобы их обнаружить, надо заметить хотя бы один тёмно-оливковый гриб, неосторожно высунувшийся из прошлогодней листвы. Стоит присесть на этом месте, и наберёшь полкорзины. Их вымачивают, чтобы не горчили, солят под гнётом с укропом и лаврушкой. В готовом виде они меняют цвет становятся фиолетово-вишнёвыми, как завитушки на старинной мебели. Тот, кто пьёт водку без солёных чернушек, тоже предатель русского народа. Ну а подосиновик не заметить невозможно. Он словно сам сигналит красной шляпкой. Я здесь, не проходите мимо. Кто ж пройдёт? Однажды мы поехали на Волгу не в июле, как обычно, а в августе. и попали на первый выброс осенних опят. Это самое настоящее грибное нашествие, вроде татармангольского. Входишь в лес, и тут же натыкаешься на пень или упавший ствол, сплошь покрытый мелкими, ещё не раскрывшимися грибками, похожими на деревянные штырки и вешалки, а в раздевалке физкультурного зала. Тут главное не торопиться. Поставил корзину и режь себе пока не наполнишь сверху. Собираешь и горюешь. Эх, дать бы им подрасти. Три лукошка с этого пня можно собрать. Но мешкать нельзя. Однажды, возвращаясь с тяжёлой корзиной домой, я наткнулся на корягу, обмётанную такими крошечными опёнками, что ещё и ножик не видно. Так, скопище белёсых выпуклостей. Запомнив место, я вернулся туда через 3 дня. И что вы думаете? Обнаружил знакомую корягу, обросшую большими, как коровьи уши, грибами, слоями нализающими друг на друга, местами почерневшими и запорошившими всё вокруг белыми, как зубной порошок спорами. Собирать их бессмысленно. Как-то раз Башашкин, он приезжал к нам на недельку, ведь у него отпуск, как у военного, 40 дней. Отправился в ёлочки куда не заростёт народная тропа, и вернулся с большим боровиком. Шляпка как шоколад "Род Фронт", а бухтурма золото с прозеленью. Точные палеты на старом мундире в историческом музее, куда мы ходили всем классом. "Ну, Михалыч!" аж подскочил на табурете Жоржик. "Если за огородами такой красавец вымыхал, значит, пошёл, пошёл настоящий белый". Завтра все идём в лес. Я место заветное знаю. Там грибов, как китайцев в Китае.